Тур никогда не забудет, что Маргидо выбрал самый красивый гроб. Конечно, он ему достался без наценек, прямо от производителя, но тем не менее сам жест показать всем пришедшим в церковь, что этого человека любили и ценили. После отъезда Турин он стоял у трактора и вспоминал похороны. Надо думать о чём угодно, только не о том, что через пару часов Турюн будет за 500 километров. Дорогой гроб красного дерева с кованной ручкой, лучше думать об этом. Знал бы мать, сколько денег уйдёт на её похороны, она бы наотрез отказалась, подумал Тур. И улыбнулся, представив себе, с каким презрением она бы отнеслась к этому событию. «Дорогой гроб опустят в землю, чтобы он там гнил, а ведь есть вещи куда более стоящие», — сказала бы она. «Хорошо бы Маргидо заехал вечером на чашечку кофе». Он знал, что Турин, Эрленд и датчанин уехали. «Маргидо...» поступил хитрее Тура. Он попрощался с ними накануне по телефону. И всё равно Тур был ему бесконечно благодарен за похороны. Так всё прекрасно было организовано. И хотя похороны для Маргида просто работа, с родной матерью всё по-другому. Прекрасный сборник псалмов, который лежал в церкви с фотографией хутора на обложке. Необычно, зато правильно. Фотография от матери осталась только одна, сделанная в молодости на паспорт. Маргида мог выбрать любой готовый рисунок: цветы, например, или пейзаж. Но когда он узнал, что в историческом обществе Бернеса есть фотографии всех окрестных хуторов для будущей книги, он сделал копию фотографии несхола как было утешительно сидеть в церкви и рассматривать все постройки на хуторе хутор и мать были неразделимы а снимок сделали солнечным летним днём стены были ярко освещены а перед ней правдаподобно зелёными кустами вдоль липовой аллеи цвела наперстянка торжественно именно что торжественно никому бы и в голову не пришло что стены требуют покраски свет красил их сам собой потом тур забрал оставшиеся сборники на удивление их оказалось совсем мало и в тоске и в радости их можно будет вынимать читать строки псалмов Прекрасна земля, величественные божественные небеса. Видеть её имя над датами. Как странно было прочитать Анна. Для него она была просто мама. Впервые пенье я услышал. То пела мать у колыбели. Хорошо, что Маргида включил эту песню, несмотря ни на что. Надо же. Её редко включают в сборники. Тор с трудом припоминал, как её исполняли на похоронах. Сам он был не в состоянии подпевать, но он никогда не забудет, как песня разносилась по церкви и пышный гроб утопал в цветах. А сколько пришло людей, многих он годами не видел. По очереди подходили после похорон с соболезнованиями. Каждое рукопожатие так много значило. Хотя все занимались своими делами на хуторах, серьёзное событие могло всех объединить. Надо чёрт возьми следить за событиями. И если кто-то из стариков умрёт, надеть хороший костюм и прийти в церковь. Так говорится отдать последний долг, ведь достаточно просто прийти, спеть псалмы и потом выразить соболезнование. Не так уж и трудно. Он забрался на сиденье трактора, завёл двигатель и стал расчищать снег. Сначала на дворе, а потом на аллее, ведущей к дороге. Он работал долго и тщательно, снег нужно убрать как следует. Ему всегда было грустно смотреть на дорожки, которые зимой уменьшались наполовину. Хозяйская лень. Расчищая снег, он думал о предстоящих днях. До маминой болезни мысли о Рождестве и Новом годе были очень незатейливыми, и как всегда, о свиньях. А теперь появилось столько новых мыслей. Но надо сосредоточиться и придерживаться планов. Забрать поросят у Мари и Миры, чтобы у них снова началась течка осеменить свиноматок, войти в график. Пересчет свиней намечен на 1 января, а потом Сару придется отправить на убой. В общем, надо заниматься свиньями. И не отвлекаться, иначе ему не сдюжить. В доме сидит старик, усыпанный крошками от торта, и приходится ему старшим братом. Лучше об этом не думать, потому что сразу за этими мыслями приходят дурные мысли о матери и дедушке Талаки. А их не надо к себе подпускать. Урывками перед сном в эти предновогодние дни на него наваливались образы молодой матери и смеющегося дедушки Талока, и как они занимались любовью и делали наследников, потому что старший сын был ни на что не годен. Тогда Тур отмахивался от этих образов, крепко зажмуривал глаза и молился, чтобы на него поскорее снизошёл сон. Он хотел вернуться к привычным будням, а к старику в гостиной у него не было сил относиться по-новому. Он был его отсомом, и только это и приемлемо. Он сразу так решил и так оно и будет. А Турьон ещё считала, что им надо поговорить. Городская девчонка. Да что она в этом понимает? Она потребовала, чтобы он чаще принимал душ и менял одежду. Легко сказать. Но она не учла, что он никогда не пользовался стиральной машиной и понятия не имел, для чего служат разные кнопочки и куда сыпать порошок. В конце концов, Эрленд показал ему, как она работает. Регулярно брал его с собой. Он не мог. к машине, и даже написал на обратной стороне рождественской открытки из общества больных сердечными и легочными заболеваниями, какие кнопки надо нажимать для полотенец и белья, какие для нижнего белья, какие для брюк, футболок, рубашек и носков. Эрленд еще настаивал, что комбинезон надо стирать отдельно, чтобы запах свинарника не перекинулся на другую одежду. Вообще, Эрленд, Так переживал из-за этого запаха, будто хуже его ничего на свете не бывает. Хотя запах-то шел от животных, за счет которых он, Тур, можно сказать, жил. К тому же он и не помнил, когда в последний раз стирал комбинезон. Какой в этом смысл? Он же моментально снова испачкается. Комбинезон должен быть сухим и без дыр, и все тут. Мать, кстати, комбинезоном совершенно не интересовалась. Лишь бы тур не заходил в нём в дом. Его видели только свиньи, а им какое дело, чистый он или грязный. Хотя, может быть, всё-таки стоит узнать, в фирме торгующей кормами не выдадут ли ему новый комбинезон. Пока мать болела, он прекрасно со всем справлялся. готовил для неё еду пока не пришлось вести её в больницу и звонить братьям и турин Ах, ну почему же она умерла? Она ведь была совершенно здорова. В 80 лет в отличной форме и вдруг инсульт. Одного крошечного кровоизлияния достаточно, сказал врач. А потом подвело сердце. И в легких скопилась жидкость. На глаза навернулись слезы, он громко шмыгнул носом. Шум мотора заглушал все звуки, можно было рыдать в голос, зайтись в истерике. Он прекрасно это понимал, но не хотел отдаваться на волю чувств. «Хватит!» «Они уехали, а ему теперь придется вернуться». привычной жизни выполнять свои обязанности. И 20 дополнительных тысяч будут очень, кстати. Даже не верилось. 20 хрустящих тысячных купюр из ближайшего банка. Неплохие, ребята. Эрленд с датчанином. Кстати, Дочанин зарабатывал больше. Хорошо, что он пригласил их в гости на будущее. Конечно, решать, как всегда, Рланду. Важно, что Тур сам пригласил Дочанина. Взял его за руку и пригласил в гости. А о том, чем там ещё они занимаются, лучше не думать. Ведь не думал же он об этом несколько дней. Наверное, Маргида с ними поговорил, потому что он больше не видел, чтобы они клали руки друг другу на колени. Но когда они ложились спать, каждый вечер он об этом думал, допускал самые нелепые мысли, но постепенно успокоился и решил, что они просто спят. Ведь и мужчинам вроде них нужен сон, как всяким нормальным людям. К тому же, дочанин вкусно готовил. Впрочем, и ел он немало этот толстяк. Он говорил, что в Дании не едят, чтобы жить, а живут, чтобы есть. И сам был этому отличным примером. Эрланд с датчанином уже 12 лет живут вместе. Как-то странно об этом думать: два мужчины делят ложе и стол, как муж и жена. Удивительно и непонятно. Но Турион, пожалуй, была права, когда сказала ему вчера в свинарнике, что Эрленду нужен кто-то, кто бы им руководил. Когда он вылез из трактора, закончив работу в фьорд, был по зимнему чёрным, к берегу катились барашки и волн. Снегопад закончился, зато поднялся сильный ветер. Ем предстоит непростой полёт, подумал он. Захотелось узнать, какая погода в Осло. Но в Стоунере, где жила Турин, в прогнозе не упомянули только Гардмуэн. Он видел по телевизору новости из Стоунера. Несколько пакистанских молодёжных группировок стреляли друг в друга из машин на ходу и многоэтажки. не дома, а монстры. И на верандах в катках, похожих на куски бетона труб, растут целые ёлки. Турун. Его дочь в комбинезоне среди свиней в руках вёдра с кормом, который она опускает перед голодными рылами, и вся светится радостью. Он положил руки на капот трактора, греясь в тепле двигателя. Турюн Брайсет, а не Несхов, потому что ее матери не разрешили здесь поселиться. От одной мысли об этом ему становилось не по себе. Сколько лет прошло, сколько возможностей упущено. Он посмотрел на стену сеновала. Он здесь — это его место. Турюн уехала. А там, где она живёт, в Пакистане стреляют друг в друга. Он вдруг вспомнил, как она рассказывала, что они посадили собаку в мешок, завязали его и играли с ним как с мячом в футбол. Впрочем, это был питбуль, но всё равно животное. А с другой стороны, Кто-то платит тридцать тысяч крон за операцию по замене суставов у собаки. Но ей нравится там жить. Далековато от центра, говорила она, но близко к работе и к лесу, где она подолгу выгуливает своих четвероногих пациентов. Психотерапевт. Можно подумать, она лечит людей. Но ни разу за все годы, что они созванивались, он не сказал ни одного дурного слова о её работе, только посмеивался над чувствительными хозяевами и ветеринарами, которые не в состоянии усыпить животное, чья жизнь стала бессмысленной. У неё не было диплома ветеринара, и при этом она стала со владелицей ветеринарной клиники, потому что умела усмирять дурных собак. И ни разу он ничего дурного не сказал, хотя у него с такими собаками разговор был бы короток. Дурную непослушную собаку надо просто завести засинавыл и дать хорошенько обухом по голове. И теперь она снова возвращается к своим лохматым шавкам, хотя прекрасно справлялась с его свиньями. Она бы вполне могла раздавать корм. Хорошие свиноводы на дороге не валяются, а она так замечательно умеет владеть животными, но прямо как он. Считается с их достоинством и с индивидуальностью, понимает их потребности. И видят, как животные ценят людей, которые отвечают за их жизнь и живут этим. Впрочем, живут, громко сказано, скорее выживают. Он зашёл в дом, снял куртку, стряхнул снег с деревянных башмаков. Надо пообедать перед работой в свинарнике. Отец включил телевизор и смотрит старую передачу о животных с Хардангера. Тур открыл холодильник и стало исследовать забитые продуктами полки. Боже мой, была его первая мысль. Мы не успеем это съесть, и продукты испортятся. Но приглядевшись, он понял, что большая часть продуктов консервы, которым вовсе не обязательно стоять в холодильнике. Он вспомнил, как говорила Турион что когда голодна всегда заглядывает только в холодильник и никогда не смотрит в шкафчики, значит она это запомнила. Он достал банку с горошком и мясом, открыл её и бросил в кастрюлю. Отрезал хлеба, свежего купленного в магазине, а в ящике для хлеба лежал домашний хлеб, который она переложила из морозилки на разморозку. И об этом она подумала перед отъездом. Покупной хлеб сущий воздух, а грубый домашний хлеб, который пекла мама, это настоящая еда. Интересно, сколько там ещё осталось в холодильнике? 5-6 буханок. Надо их экономить. Кто экономит на крохах, кормит мышей, говорил Эрленд. Иногда он несёт полную чушь. Я готовлю обед, объявил он в дверной проём. Отец посмотрел на него. Они остались вдвоём. Тур с трудом взглянул ему в глаза. Вот сидит его брат Ят об этом лучше не думать. Он отчаянно помешал еду в кастрюле, несколько горошин выпрыгнуло на стол. Готовлю и на тебя, объявил Тур. Кастрюля и тарелки были уже на столе. Тур убрал рождественскую скатерть, аккуратно её сложил и спрятал подальше. На улице уже было слишком темно для птиц. И всё равно оба они Сидели, уставившись в окно, разглядывая синовал, дерево на дворе, а время от времени бегло посматривали на ложки и тарелки. Вкусно, сказал отец. Дать бумажную салфетку. Нет, ответил он. обстоятельно порылся в кармане и достал носовой платок, которым вытер подбородок и рот, а потом уж и высморкался. Бумажные салфетки стояли на подоконнике в нарядной рождественской коробке три стопки разноцветных салфеток, сложенных вместе: красные, зелёные и белые посередине. Салфетки на каждый день, как назвал их Эрланд До болезни матери и приезда всей родни они пользовались туалетной бумагой, разницы никакой, если ты не слишком щепетилен. Теперь нарядные плотные рождественские салфетки пылились в буфете в закрытой комнате с камином, а простые салфетки лежали на подоконнике. Рулон бумажных полотенец стоял на шкафчике. А в туалет, да, бумага была в туалете. Эти надо, наверное, поберечь, сказал Тур и кивнул на салфетки. Новых я покупать не буду. От них только мусор, бумага повсюду. Эх, горожане. Да, согласился отец Тур почувствовал облегчение. Они сходятся во мнении. Говорить надо о салфетках, а не о том, другом. Она позвонила как раз перед его уходом в свинарник. Он не успел добежать до кабинета, пришлось брать трубку на кухне, и отец все слышал из гостиной. Она сказала, что только что вошла домой в квартиру. Да мой. А мы вкусно пообедали, спасибо тебе, Турин. Ты так много всего купила. Не стоит беспокоиться, она только хотела, чтобы у них была вкусная еда. Она не заметила скрытого упрёка, мол раньше они ели, бог знает как, пока она с Ирлендом и Датчанином не захватила кухню. Как долетела, спросил Тур и откашлялся. Довольно сильно трясло, и какую-то женщину вырвало прямо на сиденье за мной. Воняло страшно, сказала она и засмеялась. А вы с Эрлендом и дочанином вылетели одновременно? Нет, их самолёт до Копенгагена вылетал на полчаса позже, но все вылетали по расписанию. Ну, теперь ты можешь отдохнуть. Как раз сегодня вечером она и собиралась отдыхать. А завтра и перед Новым годом надо на работу наверстывать упущенное, к тому же на середину января назначен новый курс по дрессируре, так что тут не до каникул. Голос её звучал радостно, а в трубке раздавался звон бокалов и какая-то возня в комнате. У тебя гости? Подруга Маргреты, она живёт на той же лестничной площадке, только что зашла с кофе, рождественским пирогом и коньяком. Едва Турион успела снять куртку, она сказала это и снова засмеялась. Хорошо, что ты не одна. Ну, мне пора в свинарник. Сегодня надо забрать поросят у Марии и Миры. Она сказала, что с удовольствием бы поучаствовала в процессе, но зато она расскажет Маргарите, как это интересно. Они договорились созвониться. но не договорились когда. Она пожелала ему удачной работы в свинарнике и оба повесили трубку. Натянув на себя комбинезон и сапоги, он снял с гвоздя второй комбинезон, в котором ходил Атурин, приложил к лицу и долго вдыхал его запах. Потом повесил на место и заперся в свинарнике. в тепле их хрюканье скотины. Постоял, опустив руки и прислонившись к двери. Свиные головы с нетерпением обернулись к нему, они хрюкали, сопели и ждали. Здесь внутри всё было по-прежнему. А там, снаружи, всё стало по-другому. И тут же он понял, как сильно устал. Устал не спать, устал думать. Вдруг он осознал, что ни за что в жизни не сможет сегодня отселить поросят. Когда свиноматки переселяются из своих родильных загонов в общие, начинается настоящий ад. Сперва они переживают, что у них забирают поросят, а потом им надо заново выстраивать иерархию. Они толкаются и дерутся. Иногда с такой яростью, что могут даже друг друга прикончить. Поэтому он обычно переселял свиномата к вечерам, когда те уже уставали. Потом тушил свет и надеялся на лучшее. Потом стоял за дверью и слушал, а потом не спал всю ночь. На утро они почти всегда были в царапинах, а при серьезных ранениях приходилось вызывать ветеринара. Нет, лучше подождать до завтра, ничего смертельного не случится, а сил совсем нет. Может быть, он заболевает. А работа в свинарнике в одиночку требует ужасного напряжения. Он достал мешок из-под корма и перешагнул через ограду в загончик к Сири. Она предавила насмерть одного своего поросенка перед Рождеством. Чего с ней раньше никогда не случалось, и он никак не мог ей этого простить. Но всё равно достал горбушку хлеба из кармана и протянул ей. Она оживала и хрюкала от удовольствия, словно ей достался изысканный деликатес. Её большая голова подрагивала, и он обессиленно присел перед ней на мешок из-под корма. Двухнедельные поросята спали блестящей розовой кучкой под красной лампой в углу. По соскам Сири он понял, что она только что их кормила и лежала уставшая. Сири ела только когда корм оказывался у нее перед самым носом. Тогда она набрасывалась на него как оглашенная, зато никогда не вопила и не визжала, как другие свиньи, требуя подать им корм немедленно. Нетерпеливые звуки из-за гонщиков вокруг выражали недовольство его медлительностью. В разочарованном хрюканье и сопении звучал укор, что он тратит время впустую, сидя на полу. «Ну вот мы и остались одни, Сири. Мы одни. Опять».